34. Нет, я ее не стыдилась, в чем и принялась старательно ее убеждать. Я утаила от нее другое. Я боялась, что мне будет стыдно за себя. Стефано довез нас в кабриолете до дома учительницы. Я сидела сзади, а не спереди, и мне впервые в жизни бросилось в глаза, до чего толстые у них обоих обручальные кольца.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 что дружба — это прекрасно, что это якорь в бурном море жизни. В общем, она произносила какие-то банальности, глядя на Лилу, и та отвечала односложно, пока учительница не обратила внимания на блеснувшее у нее на пальце обручальное кольцо, которое Лила тут же прикрыла другой рукой. — Ты замужем? — Да. — В с Эллиной Я на две недели старше. Профессор Глиани огляделась по сторонам и обратилась к сыну.